Глава 24. Рэйчел Никкел. Иногда отсутствие доказательств само по себе может стать ключом к разгадке. В большинстве случаев криминалисты полагаются, по сути, на собачий лай, а затем пытаются выяснить, в чём его причина. Иногда важно понять, почему собаки так и не залаяли, когда этого следовало ожидать. Именно такой была ситуация в расследовании смерти Рэйчел Никел. Во время прогулки с маленьким сыном и собакой в парке wimbledon коммон в Лондоне 15 июля 1992 года 23-летняя Рэйчел Никел умерла от не менее 49 отдельных ножевых ранений в результате нападения, совершенного, судя по всему, на сексуальной почве. С помощью клейка и ленты с ее тела взяли образцы. Оно было обнажено, поскольку в ходе нападения убийца сорвал с женщины одежду. Криминалисты из лондонской лаборатории провели ДНК-экспертизу в надежде найти мужской ДНК-профиль, не совпадающий с профилями ее мужа и двухлетнего сына. Эти криминалисты, вне всякого сомнения, были компетентными и обладали необходимой квалификацией и опытом. Тем не менее, люди порой что-то упускают. Это правда жизни. Проблема была в том, что криминалисты не только не смогли найти мужской ДНК, они не обнаружили вообще никакой ДНК и, судя по всему, не задумались о том, как это можно объяснить. Сделай это, криминалисты, они поняли бы, что-то не так, ведь на ленте должны были остаться клетки кожи Рэйчел и ее ДНК. Опросив нескольких мужчин в качестве возможных подозреваемых, лондонские полицейские сосредоточили внимание на местном жителе Колине Стегге, Убежденные в его виновности, они организовали ловлю на живца, не имея каких-либо доказательств. На протяжении нескольких месяцев сотрудница полиции под прикрытием изображала романтическое влечение к Стегу, чтобы попытаться выудить у него признание в убийстве Рэйчел. И хотя Колин Стег так и не признался, его все равно арестовали в августе 1993 года. Еще через год, в ходе судебного разбирательства в Центральном уголовном суде Лондона, Судья отклонил доказательства, полученные в ходе этой операции. Обвинение отозвало дело, и стек был выпущен на свободу. В 2002 году, когда Forensic Alliance приняла участие в расследовании нераскрытого дела об убийстве Рэйчел Никел с кодовым названием «Операция Эдсел», я поручила эту работу Рою Грину, которому должны были помогать несколько коллег. Майк Горн занимался химической экспертизой. Клэр Лоури отвечала за волосы и текстильные волокна. Энди Макдональд взял на себя ДНК-экспертизу, а Эйприл Робсон была назначена ведущим криминалистом. Мы расставили приоритеты в проведении анализов, руководствуясь тем, что, как нам казалось, с наибольшей вероятностью поможет установить личность убийцы. Поскольку в ходе нападения с Рэйчел сорвали одежду, были все шансы найти на ней следы ДНК нападавшего человека. Следовательно, первым делом, Мы изучили предметы одежды, снятые с женщины и её двухлетнего сына Алекса. Затем образцы тканей тела, срезы и соскобы с ногтей, а также прикладывали полоски клейкой ленты к интимным местам тела Рэйчел. Сперма, как правило, служит хорошим источником ДНК. Но поскольку криминалистам ЭКС не удалось обнаружить сперму на теле Рэйчел, мы стали искать менее заметные следы. Третьим этапом стало исследование различных предметов, собранных на месте преступления в Уимблдон-Коммон и изъятых у потенциальных подозреваемых. Позже мы добавили и четвёртый этап, который заключался в более тщательном изучении частиц, собранных ЭКС с ключевых предметов. Помимо прочего, мы искали всё, что могло бы связать это дело с похожими. Наше расследование, однако, не было сосредоточено на ком-то конкретно закон, связанный с запретом на повторное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление, в Великобритании ещё не был изменён, поэтому уже оправданного Колина Стега не могли снова судить за убийство Рэйчел. Однако полиция по-прежнему его подозревала, и пусть мы и не делали упор на нём, исключать тоже не стали. Чтобы помочь с первым этапом нашего расследования, поиском чужеродной ДНК, которая могла принадлежать убийце Рэйчел, Рой организовал в лаборатории эксперимент по воссозданию обстоятельств преступления. Задача состояла в том, чтобы определить конкретные места на одежде Рэйчел, к которым наиболее вероятно прикасался преступник, стягивая с неё одежду. Другой криминалист надел на себя одежду поверх защитного комбинезона, похожую на ту, что была на Рэйчел в день убийства. Затем Рой, выступавший в роли нападавшего, предварительно нанеся на свои руки чёрный порох, Принялся эту одежду стягивать, чтобы добиться такого же её расположения, как и на Рэйчел в момент обнаружения её тела. Оставленные им следы пороха указывали на участки наиболее интенсивного контакта. Там и следовало сосредоточить внимание. В процессе мы обнаружили ряд интересных особенностей, к которым, как нам казалось, имело смысл вернуться, если не найдём ничего в результате исполнения первоначального плана. Перейдя ко второму этапу, мы поняли, с какого конца взяться за это дело. Анализируя полоски клейка и ленты, приложенные к телу Рэйчел, криминалисты ЭКС использовали метод ДНК-экспертизы под названием «Анализ сверхмалых количеств ДНК» — СКД. СКД — разновидность стандартной ДНК-экспертизы — КТП, метод коротких тандемных повторов, и заключается в репликации интересующих участков ДНК В имеющемся небольшом её количестве, пока не будет получен достаточный для проведения анализа объём. При СКД проводится 34 цикла репликации ДНК, на 8 больше, чем в стандартном методе. С ДНК нужно быть очень осторожным, чтобы получить ровно необходимое количество для анализа. Если окажется, что её недостаточно, никакого результата получить не удастся. А если слишком много, реакция окажется ингибированной. Думаю, в ходе первоначального расследования произошло следующее. Ожидая обнаружить на теле Рэйчел лишь очень небольшое количество мужской ДНК, криминалисты воспользовались самой чувствительной методикой. Это было вполне обоснованное ожидание с учётом того факта, что не было обнаружено никакой содержащей ДНК физиологической жидкости, которая могла бы принадлежать преступнику. Проблема была в том, что они даже не задумались о том, почему не нашли не только мужскую ДНК, что не было особенно удивительным, но и никаких следов ДНК, Рэйчел. У нас же был другой подход. Мы всегда начинали со стандартного анализа в 28 циклов, чтобы использовать получившийся в образцах уровень ДНК в качестве отправной точки. Только после этого мы переходили к СКД-анализу, если считали это необходимым. Кроме того, мы всегда подготавливали растворы наших ДНК-экстрактов, которые могли дать понять, не ингибирует ли что-то реакцию, включая чрезмерную концентрацию ДНК или, например, какую-то химическую примесь. Исследовав экстракты со взятой у ЭКС клейкой ленты с помощью стандартного метода в 28 циклов, мы получили смешанный ДНК-профиль. Основной его составляющей, казалось, была ДНК самой Рэйчел, в то время как некоторые небольшие фрагменты принадлежали мужчине. Затем мы изучили те же самые экстракты с помощью СКД-методики в 34 цикла, той же, что была применена криминалистами ЭКС, и стало очевидно, что реакция была слишком усилена, что привело к чрезмерному количеству ДНК и отсутствию каких-либо результатов. Заинтригованные крошечными образцами мужской ДНК мы переключили внимание на изначально снятые с интимных участков с влагалища и ануса, полоски клейкой ленты, создав собственные экстракты с них. Затем мы подвергли их такому же анализу. Мы всегда проводим контрольный анализ на ДНК и считаем результат подтвержденным только тогда, когда его удается получить с обоих образцов. Это еще одна мера предосторожности при проведении ДНК-экспертизы, позволяющая отличить настоящие результаты от артефактов, полученных в ходе процесса и или из-за особенностей имеющихся образцов. Исследовав образец, взятый с ануса, мы получили полный профиль Рэйчел. И хотя там было что-то еще, этот результат не был подтвержден контрольным анализом. Что касается образцов с влагалища, то даже после 28 циклов мы получили большое количество ДНК Рэйчел и немного мужской, Которая, однако, оказалось недостаточно, чтобы установить, кому именно она принадлежала. Нам никогда особо не нравилась Эскаде-методика. Она была дорогостоящей и пользовалась плохой репутацией. Так в деле о теракте в Оме судья Вейр постановил, что она ненадёжная, и результаты такого анализа можно интерпретировать по-разному. А в ходе расследования исчезновения Мэдлин Макком из отеля в Португалии Результаты такого исследования, недостаточно точного, чтобы на него можно было полагаться, показали наличие небольшого количества ДНК Медлен в багажнике машины ее родителей, взятой именно прокат, через несколько недель после ее исчезновения. Таким образом, мы решили, что у нас появился идеальный повод применить другой подход. По сути, мы занялись очисткой экстрактов и повышением их концентрации, чтобы максимально избавиться от всего чужеродного материала такого как соли и примеси, которые могут ингибировать ДНК-реакцию, а также регулировкой настроек оборудования для оптимизации процесса. Благодаря этому нам не приходилось применять дополнительные циклы репликации, используемые в СКД-методе и связанные с дополнительными осложнениями. В итоге удалось получить результаты ничуть не хуже, если не лучше. Наши коллеги из Cellmark выполнили львиную долю работы в то время как РОЙ позаботился о том, чтобы она была сделана как можно быстрее. Мы не могли себе позволить топтаться на месте. В конечном счёте на это ушло добрых два года. Результат, однако, стоил всех ожиданий, и методика, названная «Усиление 3100», вскоре стала стандартной в нашем арсенале ДНК-экспертизы. Затем Энди Макдональд провёл и другие ДНК-анализы экстрактов, с образцов клейкой и ленты, снятых с интимных участков Рэйчел, чтобы получить как можно больше информации. Два типа анализов, известные как PowerPlex Y и Y-фильтр, оказались особенно полезными для смесей мужской и женской ДНК, так как они нацелены лишь на мужские фрагменты, маркеры на Y-хромосоме, в данном случае вообще не обращая внимания на вклад Рэйчел. Третий анализ под названием Identifiler был направлен на большее количество участков ДНК, чем наши КТП-анализы, за счет чего давал более точный результат. В итоге мы собрали достаточной информации, чтобы начать поиск по национальной базе данных ДНК. На ранней стадии расследования Рой заметил определенные сходства почерков убийцы Рэйчел и мужчины по имени Роберт Неппер, Непперс с 1995 года находился в заключении в психиатрической больнице строгого режима Бродмур за убийство другой девушки и ее четырехлетней дочери. И когда ДНК-профиль, извлеченный из образцов в рамках нашего расследования убийства Рэйчел, был вбит в национальную базу данных ДНК, было найдено совпадение с его профилем. Очень важно, чтобы результаты ДНК-экспертизы были представлены в нужном виде, поскольку неправильно интерпретированная статистика запросто может ввести в заблуждение. Энди описал результаты следующим образом. Вероятность получения подтвержденных КТП-компонентов в случае, если ДНК принадлежала кому-то, не состоящему в родстве с Робертом Неппером, составляет примерно 1 к 1,4 миллиона. Насколько я могу судить, эти результаты обеспечивают чрезвычайно убедительное научное подтверждение того, что небольшие фрагменты среди ДНК, извлеченные из взятых с влагалища образцов клейкой ленты, WL-4B, принадлежали Роберту Непперу, а не какому-то другому, не состоящему с ним в родстве мужчине. Это был хороший результат. Руководствуясь принципом, что обнаружение одной улики зачастую приводит к другим, мы принялись нащупывать и еще связи для дополнительного подтверждения. Среди прочего, мы искали их на некоторых принадлежавших Непперу вещах, которые лежали нетронутыми в Бродмуре после того, как полиция вернула ему их несколькими годами ранее. Следователи особенно заинтересовались покрашенным в красный цвет ящиком для инструментов. Когда речь заходила о нем, Неппер начинал сильно дергаться. А когда мы нашли крошечную частицу красной краски в волосах, счесанных с головы сына Рейчел, ящик стал представлять интересы для нас. Сравнив эти частицы с краской ящика для инструментов, Майк Горн получил совпадение. Кроме того, слой металла с одной стороны частицы краски, как показал анализ, был сталью, из которой был изготовлен ящик. Как обычно, мы продолжали размышлять о месте преступления и о том, могло ли ещё что-нибудь оттуда указать на связь с снеппером. Среди прочего, мы рассматривали отпечатки обуви, обнаруженные в грязи на тропинке рядом с местом нападения на Рэйчел. Во время первоначального расследования с этих следов были сделаны слепки. Один из них представлял собой каблук-ботинка, похожий по типу на каблуки-ботинок Неппера, только чуть меньшего размера. Как правило, если какой-то след или вообще что угодно отличается от предполагаемого источника хотя бы по одному параметру, связь между ними нельзя установить без веских обоснований. Единственным способом понять, было ли какое-то веское обоснование, стало возвращение на место преступления. Требовалось, как сказал бы мой брат Джереми, провести эксперимент. Таким образом, вскоре Майк с Роем оказались в Уимблдон-Коммен, чтобы изучить следы от похожей пары обуви, оставленные на том же самом участке Илистого грунта. Тогда они обнаружили одну любопытную деталь. Когда человек поднимал одну ногу, чтобы сделать следующий шаг, воздух под ним становился частично разреженным, И по краям ботинка грязь всасывалась внутрь. Когда же они сделали гипсовые слепки оставленных отпечатков и сравнили их с самой обувью, оказалось, что оставленный в грязи отпечаток был немного меньше, чем обычно оставляет обувь такого размера. Это очередной пример того, насколько важны эксперименты. Конкретно этот показал, что ботинки Неппера запросто могли оставить следы несколько меньшего размера, чем те, с которых были сделаны гипсовые слепки во время первоначального расследования. В свете предъявленных ему исчерпывающих доказательств, включавших ДНК, краску и отпечатки обуви, Роберт Неппер признал свою вину, когда дело дошло до суда. В декабре 2008 года он был признан виновным в убийстве Рэйчел Никел и на основании невменяемости был приговорен к пожизненному заключению в психиатрической больнице Бродмур. У этого дела были далеко идущие последствия. Тот факт, что в ходе первоначального криминалистического расследования были упущены важнейшие улики, связанные с несовершенством, используемой ВКС методики ДНК-экспертизы, говорил о возможных упущенных результатах и по другим делам. Поэтому полиция запустила масштабную операцию под кодовым названием Операция КУБ, чтобы выявить все остальные многочисленные дела в которых был безуспешно применён СКД-метод. После этого ЭКС провели повторный анализ образцов по каждому из них, исправив технические недочёты. В результате несколько людей, которым удалось избежать уголовного преследования за тяжкие преступления, внезапно были отданы под суд, а кто-то, вероятно, был оправдан. Когда после закрытия дела ЭКС начали задавать вопросы, Её сотрудники заявили, что ошибки были сделаны из-за несовершенства существовавших на тот момент технологий. Другими словами, если бы мы провели своё расследование одновременно с экспертами ЭКС в 1992 году, то получили бы такие же результаты, как и они. И наоборот, если бы они взялись за дело в 2004 году, как мы, их результаты совпали бы с нашими. И всё же это было неправдой, тем более в 2004 году. Как я объяснила в составленном мной для лондонской полиции отчете, с выводами которого криминалисты ЭКС согласились, на самом деле у проблемы было три причины. Первая заключалась в том, что изначально поспешили использовать свою самую чувствительную методику. Они применили ее потому, что, изучив взятые из тела Рэйчел образцы клейкой ленты, ожидали найти на них лишь крошечные следы мужской ДНК, Чего они, однако, не приняли во внимание, так это того, что будут размножать и ДНК жертвы тоже, а она может помешать увидеть что-либо еще. Второй причиной было то обстоятельство, что использовали эту методику без элементарных мер предосторожности. Наконец, третья причина. Криминалисты ЭКС не задумались о том, почему собаки не залаяли. Другими словами, почему ни в одном из образцов не были найдены следы ДНК самой Рэйчел. Пожалуй, наше преимущество заключалось в том, что в то время мы работали над большим количеством нераскрытых дел, благодаря чему разрабатывали собственные методы их расследования. Возможно, мы применяли к этим делам более холистический подход, чем это могли себе позволить криминалисты ЭКС, особенно с постоянно растущим на них давлением после того, как служба перестала быть монополистом в оказании криминалистических услуг, и ей приходилось соревноваться с частными компаниями вроде нашей. По многим делам им удавалось получить действительно хорошие результаты, но нельзя было быть уверенным, что непременно удастся разглядеть каждую мелочь. А это важно, поскольку зачастую нечто совсем крошечное приводит к прорыву, необходимому для раскрытия того или иного дела. Иногда достаточно лишь намёка на что-то вроде увиденного боковым зрением проблеска непонятного движения. В ходе первоначального расследования убийства Рэйчел Никел криминалистами ЭКС Этот проблеск был, но их методика не позволила им его уловить. Тем не менее, за подобные вещи следует цепляться, даже если приходится разрабатывать новые методики, в чём мы с партнёрами из CellMark изрядно преуспели. И это стало одним из факторов успеха. Метод усиления ДНК, разработанный нами в ходе расследования убийства Рэйчел Никел, впоследствии помог раскрыть и другие дела. Это был хороший результат. Тот случай также послужил и острым напоминанием о том, что нельзя просто сделать анализы и на этом успокоиться. Нужно хорошенько задуматься, что могут означать результаты каждого анализа с учетом конкретных обстоятельств. Потому что, играя ключевую роль в каждом расследовании, эти обстоятельства могут в каждом новом случае несколько отличаться.